«Я очнулся через несколько дней», — продолжил свой рассказ Белгор. «Лекарь гарнизона сообщил мне, что товарищи не нашли. Один лишь меч остался от рада. Я сходил на то место, пытаясь найти следы, но ничего не обнаружил. И хотя я ничего не смыслю в колдовстве, мне показалось, что там применили магию». «Вот это да!» — воскликнул Гил. «А в Хикхольме у вас есть маг?» Есть, но и он ничего не нашел. Честно говоря, он не так хорошо еще смыслит в колдовстве. Начальник гарнизона просил прислать мага вместо выбывшего, но он не предполагал, что пришлют никуда негодного ученика. Ничего не умеет, опыта не нажил. Так что, Гил в жизни воина нет ничего важнее знаний и опыта. Это самые ценные вещи, которые стоит приобрести. «Я понял», — кивнул юноша, — «я буду тренироваться». «И самое главное, не на в огороде Кравана». «Хорошо», — мальчишка смутился. «К тому же от того чучела почти ничего не осталось». Он кивнул на окно. Белгор со смехом поднялся из-за стола, подошел туда. На фоне восходящей луны в соседском огороде была видна палка с перекошенной перекладиной, а от изображавшего голову чучела котелка осталась одна половинка с чудом уцелевшей ручкой. «Что говорить? Хорошо ты его отделал», — произнес воин и осекся. В лунном свете мелькнули две тени, потом еще и еще. «Нежить!» — сдрогнул Белгор и выхватил меч. «Нежить!» — он спешно отступил от окна, загасил лампу. Гил, доставай меч!» Но мельник в отчаянии возрился на воина. «Тише, их слишком много!» — отрезал Белгор. «Не справлюсь один. А ты сам тоже что-нибудь бы взял, хоть прикрыться!» Гил поспешно размотал на мече веревку и сорвал кусок кожи с клинка. Снаружи не было ни слышно ни звука, и вдруг тишину разорвал дикий вопль. Белгор шагнул к двери, глянул в щель, потом чуть приоткрыл створку. Шума и криков прибавилось, и в деревне воцарился переполох. Крестьяне повыскакивали наружу, кто-то с дуру крикнул «пожар!». Однако вскоре несчастные уже поняли, что к чему. Белгор мгновенно оценил происходящее. Слишком много врагов, но он не может стоять тут и смотреть. Он рванулся вперед. Взмах меча, еще и еще. Три живых мертвеца упали, но на Белгора уже наседали другие. И вдруг рядом оказался Гил. Держа меч в обеих руках, хотя тот и не был двуручным, он каким-то чудесным образом отбил удар скелета и сам сделал выпад. Во все стороны полетели кости. Белгор не успел вздохнуть с облегчением, как ему вновь пришлось отбиваться от врагов. «Хвала Всевышнему, здесь только низшая нежить», — подумал Белгор, — «отобьемся». И так они стояли спиной к спине, отражая нападение врагов, но их поток не иссякал. Белгора охватил отчаяние. Что ж, он, похоже, погибнет, так и не добравшись до столицы, не увидев своего дома, не посадив сада. Но почему должен гибнуть сейчас этот мальчишка, еще толком-то и не видевший жизнь? Эта мысль придала ему злости, и он с яростью разрубил на части еще два скелета. Спешно плечом утер пот, застилавший глаза, и увидел плотное, сжимавшееся вокруг них кольцо врагов. «Гил!» — тихо позвал Белгор. — Да, со мной все в порядке. — Ты настоящий герой, Гил. еще тише почти шепотом произнес Белгор. — Что ж, остается только одно — умереть, прихватив с собой как можно больше этих тварей. И вдруг поток нежити остановился, словно враги размышляли, с какой стороны лучше напасть на последних оставшихся в живых защитников селения. Белгор на миг зажмурил глаза, прощаясь со всем, что знал. «Видимо, все же не вовремя я решил вернуться в столицу», — промелькнуло у него в голове. «Но что толку в этот миг жалеть о содеянном? Он чуть повернул голову, взглянул на Гила, ожидая увидеть дрожащего от страха мальчишку. Но тот держался удивительно мужественно. Закусил губы, руки чуть дрожат, но не от страха, а от азарта. Глаза внимательно следят за врагами. Гил не трус, но он умрет, так и не осознав, что это был первый и последний бой в его жизни. «Все, вперед!» — решился Белгор. И в этот миг его опять пронзила страшная боль в спине, а сердце сжалось до размеров горошины. Меч выпал из ослабевшей руки. Воин упал на колени, а потом и вовсе навзничь. И вдруг над ним просвистели выпущенные из лука стрелы. Он даже подумал, что целились в него, а рана на этот раз спасла его от смерти. «Белгор!» — отчаянно крикнул Гилл. Ему вторили стрелы, которые вылетали откуда-то сзади, из темноты, со свистом, переходящим в шипение. Белгор, согнувшись от боли, из последних сил старался удержать ускользающее сознание и никак не мог взять в толк, кто это мог прийти им на помощь. Неожиданно все стихло. «Эрин, ты?» — услышал Белгор, тихий выдох гила, и вдруг увидел перед собой лицо эльфа. «Ах ты, нечисть!» — с ненавистью прошипел Белгор, вставая на одно колено. Прилив сил почти привел его в сознание. «Не совсем так», — процедил сквозь зубы эльф и поинтересовался. «Старая рана болит имперец». Белгор почувствовал, как эльф коснулся его груди кончиками длинных пальцев. «Странно, но это прикосновение ощущалось и через доспех». Однако самым удивительным было то, что боль мгновенно утихла, а сердце застучало ровно и спокойно, будто разжались невидимые вороньи когти. Вместо боли воин почувствовал в груди приятное тепло, а через миг он уже сам смог подняться на ноги. Белгор огляделся. Кольцо нежити осталось на месте, разве что теперь враги лежали поверженными, разрушенными костяками, а из их черепов торчали стрелы с черным оперением. «Пятнадцать!» — подсчитал Белгор про себя и возрился на нежданного спасителя, с трудом сдерживая изумление. Он ожидал увидеть по крайней мере нескольких стрелков, но перед ним стоял всего один эльф с простым луком разведчика, да вложенным в ножны клинком грани. гил застыл рядом бледный все еще сжимая рукоять меча обеими руками спаситель не спаситель но только эльф не человек меч белгора метнулся вперед и остановился у горла эльфа тот даже не шелохнулся ты его знаешь гил ты назвал его имя да он приходил несколько раз к отцу гил вдруг опомнился отец что с ним Юноша развернулся и бросился к мельнице. Белгор осторожно обернулся и похолодел. На пороге мельницы лежал ремил с рассеченной грудью, мертвый. «Ты умеешь быть благодарным, имперец», — язвительно заметил между тем эльф. Белгора глядел его с головы до ног. Одет вряд ли как воин. Простые штаны да легкая кожаная куртка, единственным украшением которой являлись вышитые по краю рукавов и ворота алые листья. Кроме лука-разведчика на поясе клинок грани, а за спиной пустой колчан, ничего особенного. Одежды черные и слишком уж мрачные для светлого эльфа, но и на нежить не похож». Хотя Белгор краем уха слышал, будто некоторые эльфы так до сих пор скорбят о разрыве своих божественных создателей Глиана и Солониэль, ставший Мортис. «С каких это пор люди и эльфы стали союзниками?» — отозвался Белгор. «И хотелось бы узнать заранее, как дорого мне обойдется моя благодарность?» Эльф рассмеялся. «Тебе это не составит особого труда». — Вот как? — я подумаю. — А пока будь добр, ответь, что ты тут делаешь и что за дела у тебя были с Ремилом? — Ничего особенного. Я изгой, а у Ремила очень вкусные пироги. При других обстоятельствах Белгор расхохотался бы. Сейчас же он нахмурился, но отвел таки меч от горла эльфа. Он перевел взгляд на Гила и спросил эльфа. — И мальчика знаешь? — Видел. «Ему, знаешь ли, я тоже не понравился. Он упрекал отца, что он меня прикормил». Белгор криво усмехнулся и подошел к Гилу. Юноша сидел подле тела отца и беззвучно плакал, закрыв лицо ладонями. Белгор опустился рядом, положил руку на плечо. «Почему? Почему?» — шептал Гил. «Почему я не смог защитить его?» Он обратил отчаянный взгляд на воина. Не кори себя. У нас все равно не было шансов. И если бы не этот, он обернулся. Эльф стоял рядом. Мне очень жаль твоего отца, Гил, произнес эльф. При всей моей нелюбви к людям это был замечательный человек. Первый и последний, с кем мне хотелось бы иметь дело. Белгор бросил на эльфа проницательный взгляд. Так ты у нас еще и остерный язык, подумал он. «Хотя Ремил действительно был тебе симпатичен, ты этого не скрываешь». «А что же ты скрываешь?» «Помоги его поднять», — бросил он эльфу. «Далековато тебя занесло от земель Альянса. И как же ты пробрался сюда? Гарнизоны на эльфийских границах, насколько я знаю, куда более бдительны, чем местные». «Именно так!» Эльф забросил лук, на который опирался за спину, поднял вместе с Белгором тело мельника. «Но от Эдраса я плыл на лодке». «Не хочешь ли ты сказать, что высадился в форте Тарн?» «Это было бы самоубийством». «Я высадился дальше». «Дальше?» Вдвоем они занесли Ремила в дом, положили на лавку. «Если мне будет позволено», — сказал эльф, вглядываясь в лица людей, «я могу подготовить его к погребению. Это самое малое, что я могу сделать для него». Белгор вопросительно взглянул на Гила. Юноша нахмурился было, но потом кивнул. «Спасибо за доверие». Эльф даже чуть поклонился.